Мягкий знак Все короче наша тень Это значит скоро день Тень растет, уходит прочь Это значит скоро ночь Трель соловья, сонная синь Зелень и степь «Тишь и теплынь, лень убежать, спрятаться в тень, радость дарит солнечный день».